Глава 23. Пара недель пролетела незаметно. Мы с Костровым должны были вернуться к занятиям в институте и наверстать всё упущенное. И я сидела за учебниками, а Денис готовился к сдаче дипломной работы. Удивительно, я всегда думала, что Костров однозначно даст взятку, и красный диплом об окончании института у него будет в кармане. Но отец, похоже, требовал именно учиться, а не рассчитываться деньгами за зачёты. Моё состояние по утрам было неважным, но я старалась изо всех сил, чтобы Денис ничего не заметил. Пила ледяную воду с лаймом и отказывалась завтракать, говоря, что Светка нашла классную кофейню, где мы с ней поедаем каждое утро вкусные панкейки. Но однажды мне стало совсем плохо. Она не могла даже встать с кровати. Кружилась голова и сильно болел низ живота. Денис, простое недомогание, не нужно никуда ехать, пыталась отговориться Яна, но Костров был непреклонен. Похоже, он серьёзно обеспокоился моим здоровьем. Это было приятно. Он сам лично собрал часть моих вещей, и мы поехали в больницу. Я знала, что сейчас будет, и боялась реакции мужа. Что если он ничего не заподозрит про мою измену, но будет против ребёнка? Про аборт не может быть и речи. Я ценой собственной жизни готова стоять до конца. Марата потеряла, и поэтому его сын или дочь будут для меня частичкой любимого байкера. Врач, осмотрев на гинекологическом кресле, улыбаясь, произнесла: "Поздравляю, Яна Игоревна, вы скоро станете мамой". Денис побелел как полотно. Он стоял, но рассеянно оглядевшись вокруг, сел на ближайший стул. Сколько недель? собравшись, произнёс он. Примерно 5-6, ответила доктор, и её мимолётный взгляд скользнул по моему лицу. Я при осмотре просила её озвучить именно эти цифры, а иначе на самом деле у меня срок намного больше. примерно 8-9 недель. Теперь я точно не сомневалась. Я беременна от Марата. Беременность протекала легко. До 10-й недели у меня сохранялось плохое самочувствие, но потом я будто обрела крылья. После 7-го месяца перевелась на заочное отделение. Мама предлагала вообще взять академический и спокойно заниматься ребёнком, но я отказалась. Денис с успехом защитил диплом и встал рядом во главе корпорации отца. Он странным образом изменился. Избалованный и высокомерный мажор вдруг преобразился в заботливого папочку и прележного семьянина. Костров не давал и повода, чтобы его заподозрить в чём-то похабном и мерзком. Инстаграм он удалил, а аккаунты заблокировал. Всю беременность суетился рядом И даже повара нашего подготовил, чтобы я питалась правильно. Исключить жирное, солёное и пряное. Хорошо хоть со Светкой мы отрывались в ресторане на полную. Вкушавые привычки стали необычными и даже иногда пугали. Моя безумная жажда к мясу была неконтролируемой. Я готова есть стейки на завтрак, обед и ужин. Костров поглядывал со звериным вожделением на мои округлившиеся бёдра. Я чуть пополнела, но это только добавило нежной женственности в мой образ. Преобразилась и стала больше похожа уже не на мелкую стерву, а женщину, будущую маму. Мать Дениса предлагала ехать рожать в Америку, в один из самых престижных роддомов, где обычно появлялись на свет дети-звезды и политиков. Но я наотрез отказалась. Я буду рожать здесь, в России. Я никуда не поеду. Костров поддержал меня. Мои родители, когда только узнали о будущем ребёнке, сразу стали вновь любящими и исполняющими любое моё желание. Я больше не спрашивала у матери, встречается ли она с отцом Марата, терзать себя вновь, мучиться от несправедливости, надоело. Я столько раз придумывала выходы из своей сложившейся ситуации, что поняла, Бесполезно. Кто-нибудь обязательно пострадает. И неважно, что мои желания задвигались на задний план. Я научилась проще смотреть на всё. Иначе это прямой путь сойти с ума. Иногда по дороге в институт мне хотелось хотя бы мельком увидеть Марата. Звук мотоциклов для меня был гонгом, от которого сердце принималось в несколько раз быстрее перекачивать кровь по венам. Я оглядывалась, Но видела лишь незнакомые лица. На последнем месяце беременности мне очень часто снился Марат. Я обнимала, вдыхала его мускусный запах, тёрлась кожей щёк об его грубую щетину, а потом потом сон исчезал в мареве утра и улетал прочь. И каждый раз просыпалась в холодном поту. Я боялась, что все узнают о ребёнке. Родители, конечно, не откажутся от внука. А вот Костровы будут весьма недовольны. И это ещё мягко сказано. И чем ближе к родам, тем сильнее нарастало моё волнение. Я боялась за жизнь нерождённого малыша, боялась за жизнь Марата. Каждый день тревога ширилась в моём сознании. Мне казалось, что Костров старший что-то подозревает, а свекровь смотрит с недовольством на округлившийся живот. Денис же, наоборот, похоже, ничего не замечал и носился со мной как с королевой. Мы приехали на работу к старшему Кострову. Он строго оглядывал мою полноватую фигуру и спросил, будь ты не в знаяй: "Быстро вы с Денисом решили нам родить наследника?" И взгляд сгустился, будто сумрачные тучи. Господи, неужели он что-то знает? Низ живота скрутило, и адской болью разнесло по телу набат ужаса. Денис подбежал ко мне и подхватил под локти. — Ян, Яна, что с тобой? Его отец и он усадили меня в кресло, но боль пронзала настолько сильно, что я не могла сидеть. Сползла тихо на пол, пока ощущение, что меня режет на живую, разрывало внутренности на части. Денис дозвонился в скорую помощь. А вопросы свёкра я не слышала. Пульсировала одна только мысль: если это роды, то, возможно, час возмездия настал. Лишь бы они не навредили ни в чём неповинному ребёнку. Со мной пусть делают, что хотят. Я не помню дорогу в роддом. Суетливые фразы мужа о счастье глупый ещё больше нагоняли на меня панику. Яну, у тебя кровь. Разве не должны сначала отходить воды? Тебе ещё рано по сроку, правда? Не отвечала, потому что невыносимая резь блокировала любые попытки что-то объяснить тревожному кострову, который стал похож на курицу на сетку и сейчас раздражал. Отдельный рот зал. Датчики КТГ, писка аппаратуры и улыбки акушерок. Я проваливаюсь в небытие от отцовской боли. Только яркий бьющий прямо по зрачкам свет Иногда приводит моё сознание в наш мир. Крики, чужие возгласы, суета. Всё кажется ничтожным. Жизнь мелькает отдельными кадрами, счастливыми, светлыми, наполненными любовью и взаимопониманием. Мама, отец, гипнотический взгляд Марата. Я не понимаю, что происходит, потому что нахожусь словно в наркотическом тумане, проваливаюсь в бессознание. И тут же возвращаюсь в реальное время. Громкий, требующий детский крик разрезает плотный вакуум, в котором я нахожусь, и не желаю знать, что будет дальше. Вес 3 700, рост 54 сантиметра. Я пытаюсь оглядеть операционный зал, но перед глазами мутная пелена. И безумно хочется спать. Яна Игоревна, поздравляем, у вас мальчик. Акушерка подносит свёрток в белоснежных пелёнках, но я совершенно не могу сфокусировать взгляд на сыне и снова проваливаюсь в сумрак прошлых мыслей.